Опустив подзорную трубу, я задумался. Не знаю, где бродит-ходит большая часть эскадры, что дислоцируется в порту Вейхэя, но на месте оставалось едва треть. Правда, отсутствовали в основном крейсеры, но зато было три броненосца и два из них самые современные, что были во флоте англичан. Именно ими пугали наших англичане, намекая, что могут вступить в эту войну на стороне Японии. То есть это была та сила, которой англичане довели на наших. Намёками больше, официально ничего такого не было, но главное посмели, я это из английских газет узнал. Да и склады на берегу представляли для меня немалый интерес. Сложив трубу, я встал и начал спускаться с холма вниз. Прибыл я к этому берегу вчера вечером и только сейчас, к обеду следующего дня, сподобился провести первичную разведку. Теперь собираем вещи и идём в город, нужно замаскироваться среди местного населения и подготовить акт возмездия. «Само путешествие через пролив особо ничем не запомнилось. Тогда, благополучно покинув Дальний, я добрался до первой попавшейся деревушки и действительно без каких-либо проблем поменял паровой катер на большую лодку с парусом. Причём без доплаты. Рыбаки были просто не в себе от счастья. Обменять грошовую лодку на дорогой и современный катер. Ха, пусть потом с бывшими хозяевами разбираются, если те найдут своё имущество. Ну да ладно». Набрав тут также продовольствие из того, что можно есть без готовки и долго хранится, почти два дня плыл к китайскому берегу. Лодка оказалась не самой ходкой. Добрался благополучно. Несколько раз видел дымы, приходилось складывать мачту, чтобы меня не заметили, и действительно не увидели. Проходили наши и японские миноносцы, но меня они так и не рассмотрели. Штурман я неплохой и вывел баркас без карт с одним компасом точно к цели. Под вечер дело было. Вытащил лодку на берег, сложив мачту, и провёл на свёрнутом парусе ночь, укрывшись своим походным одеялом, а утром занялся своими вещами. И вот только сейчас, поднявшись на холм, осмотрел порт и стоянку английских военных кораблей. В общем, я у цели, осталось только побольнее укусить, да так, чтобы на всю жизнь запомнили. Уже в городе я отметил нововведения, сделанные у складов англичанами, что заставило меня выругаться. То, что земляной вал насыпали между складами и городом недавно, это было видно, свежий он был. Среагировали на мои атаки на Сосеба и Чемульпо, получается. Кто-то тут умеет думать головой и имеет нужное образование, ну или привлёк для этого специалистов. Надо бы эту головёнку свернуть паразиту, чтобы умные мысли в голову меньше приходили. Спускаясь по натоптанной вьющейся по склону холма тропинке, я продолжал во все глаза рассматривать город, Англичане отстроились здесь знатно. Не было бы неплохо снести город взрывной волной, но англичане предусмотрели такую возможность. Ничего, я всё равно что-нибудь придумаю. От лодки я уже избавился, столкнул её в воду, как раз был отлив. Так что она стала дрейфуя удаляться от берега, а пробитая небольшим топориком днище не позволит ей долго маячить перед глазами. Топорик и моток верёвки были из запасов самой лодки. Хозяин так рад был её мне отдать в обмен на катер, что всё, что было в лодке, досталось мне. Топорик был неплох, правда, почему-то бронзовый, но зато заточенные до бритвенной остроты. Причём по виду ясно, что старый, до фараоновских времён. Древний артефакт. Вот так, закинув за спину потяжелевший мешок, в котором были остатки продовольствия и две двухлитровые, сейчас пустые фляги, с котомкой на боку я и двинул к городу. Поднявшись на холм и пройдя большое возделанное поле, там дорога была по краю, Вышел к другому холму со стороны внутренней бухты и стал спускаться к городу. Англичане были в своем репертуаре. Отдельно их город, отдельно китайский. В принципе, у нас в Порт-Артуре было так же, но там города совмещались и между городами по пустырю не ходили патрули. Я видел мундиры цвета хаки пехотинцев из крепости порта. Направлялся я, естественно, не в город англичан. Одет как китаец, прихрамовое лицо испачкано. Так что маскировка на месте. И моё место именно в туземном городе, нигде иначе. Причём, продолжая спускаться, я всё отслеживал вокруг. Что мне не понравилось, видимо, англичане ввели в порту военное положение. Очень мало было людей у складов, особенно китайцев. Плохо. Я планировал поджечь их. На одном из них точно хранятся снаряды для эскадры. Ладно, и тут что-нибудь придумаем. Я мстительный, я мстить буду». Добравшись до окраин туземного городка, я проходил мимо крайних лачуг, где селилась беднота. То, что именно беднота, я почувствовал быстро. На меня налетели три подростка, примерно моих лет одетых в рванье. Видимо, их впечатлили мои мешок с котомкой. Не жалел, бил, чтобы покалечить или убить. Первый удар я, не ожидая, пропустил, и мне разбили нижнюю губу, так что дальше дрался с холодным разумом и бешенством в душе. Пришлось сбросить поклажу, чтобы нормально развернуться. Удары мои не проходили даром, снося с ног нападавших. Причём двое явно владели какими-то китайскими единоборствами, двигались плавно, дошипели. Фигня. Оба со сломанными челюстями и ребрами легли в грязь кривой улочки. Свидетелей драки было много, однако смотрели больше со стороны, комментируя увиденное. Так что дав леща, нет, леща, мелкому салаге лет восьми, что пытался утянуть мою котомку, отчего тот сел на задницу и свёл глаза в кучу, Я подхватил вещи и двинул дальше. Культуру русского бокса тут ещё не знают, и я хорошо его продемонстрировал. Восточные единоборства я тут не использовал, могли подловить. А вот с боксом хорошо получилось. Китайский я всё так же знал плохо, фактически никак. Но найти знающего корейский смог даже тут. а маскировался я именно под корейца. Найдя старушку, что сдавала комнату в своём жилище, договорился о найме. Та запросила оплату в английских деньгах, они у меня были, спасибо кассе бывшего Талбота. Так что уплатил сразу за пять дней. Не знаю, насколько я тут задержусь, но рисковать не хотелось, мне ещё на разведку время нужно. Дом старушки был построен в китайском стиле. Мне не совсем нравились эти тонкие перегородки из пергамента. Однако под потолком были балки, и я спрятал котомку на одной из них. Мешок оставил в углу у постели. Там тоже были, конечно, ценности, но не как с котомкой». Уже вечерело, поэтому сходил покушать в забегаловку. Заказал местные лапши, хотел снять пробу. Комнату я снял без питания, мне это не требовалось, с многочисленными закусочными в туземном квартале. Чуть позже, до наступления темноты, погулял по берегу, разглядывая бухту. У грузовых причалов стояли под разгрузкой четыре английских парохода. Со смешком отметил там знакомое судно. В третий раз встречаемся. Сначала в составе конвоя под охраной миноносцев, потом у японских берегов, Повезло, порожним шло. И, наконец, тут. Вот так, гуляя, я размышлял. Уничтожать нужно всё одновременно, иначе взорвёшь одно, сразу ужесточится охрана, и начнутся поиски. А охочих до денег людей среди китайцев хватает, быстро помогут меня найти и сдадут. Даже сейчас была некоторая опаска, что англичане уже интересуются всеми новичками, и им обо мне сообщат. Можно этого избежать, об этом я уже подумал. Например, стоит купить небольшую повозку, Это вполне реально, и, удалившись от города километров на 5 организовать лагерь в тихом и неприметном месте, доставив туда все свои вещи. Когда месть свершится, добегу, а дальше двину под видом простого путника на этой повозке. Дальше Циндао. Хочу посетить Эриха. Планы у меня изменились насчёт Пекина. Вот пока и всё. Заметив, что начало темнеть, я поспешил обратно к своему дому, где у меня была снята комната. А то сейчас стемнеет, без гида чёрта с два найду хотя и запоминал путь к порту. Осмотрев со стороны дом, похоже, засады нет, прошёл внутрь, сообщив хозяйке о своём приходе. Она ещё не спала, светильник светил. Устроившись, одетым на кровати, приготовил оружие и спокойно заснул. Дверь я подпёр мешком, услышу, если попытаются открыть. С хозяйкой я общался спокойно. Она кореянкой была и даже обрадовалась, что знаю её язык. Правда, то, что я не кореец, быстро раскусила. Пришлось выдавать другую легенду. Отец — француз, мать — кореянка, вырос в Корее. Вроде проглотила. «Отличная повозка», — согласился мой переводчик, когда мы посетили третий дом, где продавалась повозка. «Две первые забраковал. И повозки старые, долгого путешествия не выдержат. И лошади не лошади, а клячи. Сегодня утром я привёл себя в порядок, отмылся, одежду почистил, чтобы выглядеть неплохо. И понял, что это не поможет. Поистрепался я». Так что утром, вспомнив, где живёт встретившийся мне знаток корейского, он же и подсказал насчёт этого дома, я дошёл до него и договорился, что найму его. Этот парень ещё учил меня китайскому. Сам он был рыбаком, платил я чуть больше, так что он решил отдохнуть. Мы посетили местного портного, я, отобрав себе из готового, остался довольным. Взял два комплекта одежды. У себя переоделся низко надвинул шапку, чтобы скрывала наполовину лицо, и направился искать подходящие повозки. Их продавалось не так и много, пять штук. Первые две не понравились. С третьей не повезло, продали, так что пошли по следующему адресу и, наконец, нашли то, что нужно. А то, что было видно по лицу, что я имею европейские черты, самодельная маскировка помогала плохо, объяснялось мной просто. Отец европеец, мать кореянка. Это тоже проходило легко. Как я понял, тут это обычное дело, да и сам встречал таких метисов. Оплатив повозку, мы с Бахаем, так звали моего переводчика, болтая на ходу, покатили к местному небольшому рынку. Тот честно выполнял все взятые на себя обязательства, показывал город, рассказывал об англичанах и также учил китайскому языку. Постепенно моя память заполнялась и уже достигла порядка ста слов. К вечеру я практически уверенно понимал всё, о чём говорят местные, что не могло не радовать, даже отвечать начал». К обеду на пару часов я расстался с Бахаем, тот отправился к себе обедать, а я на повозке с покупками покинул туземный городок и покатил от города вглубь континента. Найти подходящее место для лагеря удалось достаточно быстро, правда удалился далековато, почти на 7 километров, но заросший кустарником овраг мне подходил просто отлично. Найдя пологий и подходящий спуск, взяв крепкого на вид коня за узду, Я спустился с ним вниз и долго шёл по дно оврага, пока мы не ушли подальше от дороги из города. Тут были крутые склоны, конь наверх не поднимется, так что распряг его, стряножил ноги и оставил пастись, повозка стояла на тормозе. Проверил поклажу, осмотрелся и довольно кивнул. Неподалёку была большая лужа, вроде чистая, для коня пойдёт, чтобы напиться. Травы тоже хватало, молодая, весенняя, так что питаться есть чем, пусть тут будет». Бегом я вернулся на дорогу, после чего и в город, где продолжил наши уроки с Бахаэм. Всё же я решил нанять его на все пять дней. Не стоит отказываться от такого хорошего учителя. А как я успел убедиться, тот имел способности к обучению. Не у всех есть такой дар. Вот я, например, его лишён. Это я о систематическом обучении. Редкие лекции — это ещё нормально. Держусь. С грузом в повозке там всё стандартно, всё для похода. Даже нашёл небольшой шатёр и купил... Он тюком лежит у заднего борта. Посуда, одеяла, ну и продовольствие для путешествия. В общем, к отходу подготовился. Помимо запасов, мной были куплены два отлично сделанных бамбуковых бакена. Японские деревянные мечи. Случайно на торгу их усмотрел. Оставил в повозке. Тренировок забрасывать я не хотел. Раз решил стать обоюруким, то чего бросать на полпути. Тренироваться нужно». «Бахай откровенно изумлялся, как я за следующие семь дней подтянул свои знания языка и явно думал, что я над ним шутил, притворяясь, что не знаю языка. В совершенстве я им не овладел, однако, хоть и с сильным акцентом, но общаться стал вполне уверенно. А в последние четыре дня стал еще брать уроки китайской письменности у местного учителя этого предмета. Вот уж где было тяжело. Но ничего, так же уверенно учился и познавал эти иероглифы. Это же надо было додуматься». Один иероглиф, одно слово. Местный учитель был довольно хорошо образован и знал два вида китайского языка – старый и буквально недавно разработанный новый. учил меня он старому, но вводил в курсы по-новому, чтобы я знал о нём хоть что-то. За эти семь дней моя жизнь даже вошла в привычную колею, однако о причинах появления здесь не забывала готовился. Так вот, рано утром я легко завтракал и совершал пробежку до лагеря, проверял коня, обихаживал его – проводил часовую тренировку на деревянных мячах, после чего также бегом возвращался. Там мы с Бахаем продолжали уроки языка, гуляли и изучали порт. После обеда уроки письменности до 4 часов и снова Бахай со своим обучением. Вечером я снова бежал в лагерь, проверял, как там. Тренировка с мячами полчаса не больше, и уже затем на возвращался в город. Ночевать я предпочитал в снятой комнате, лишь последние две ночи провёл в лагере. Тем более все вещи уже были перенесены и укрыты в очередностях, чтобы не нашли, если кто случайно наткнётся на лагерь. И вот на седьмой день, отправившись утром в город, я продолжил интенсивное обучение языку и к обеду сообщил Бахаю, что всё, мол, отправляюсь в путешествие. Всегда мечтал посмотреть на Китай. Тот получал оплату по факту, то есть каждый день. Вот и сейчас, получив деньги за полдня, отправился по своим делам перед уходом пожелав мне хорошего и удачного путешествия. Я же направился к учителю письменности. Отказываться от уроков на сегодня я не планировал. Тем более, акция мести англичанам у меня назначена на вечер и на остаток ночи. Всё уже было продумано и даже подготовлено. Я это всё сделал, пока мы с Бахаем изучали туземный город и порт. Я закупил всё необходимое на рынке, а там даже динамит свободно продавался. Отнёс всё на берег, подготовив схроны. Оставалось только действовать. «Вот и будем. Но это вечером. Сейчас у меня урок». Быстро выглянув из-за башни главного калибра «Глори» английского броненосца типа «Канопус», я присел и задумался. Шестерка морских пехотинцев, что смеялись и курили у правого борта, не давала мне возможности пройти к люку, который вел к основным погребам. Там находился боезапас для носовых казематных орудий. Как я понял из их разговора, перемешивающегося со смехом, у одного из них сегодня был день рождения — Тридцать лет детей не исполнилось, и они его незаметно праздновали. Сейчас же вышли проветриться и покурить. А в Кубрике их ждали остатки выпивки и закуски. Как я понял, такие вечеринки были строго запрещены на английском флоте. Однако некоторые капитаны делали послабление своим экипажам, всё ж такое удаление от метрополии. Мол, пусть ребята спустят пар. Среди морпехов затесалось несколько матросов, видимо, участвующих в вечеринке. Однако всё равно их было много. «Начну стрелять, привлеку внимание». Да, этот броненосец под адмиральским флагом у меня был последним. Два других броненосца, один броненосный крейсер и судно, стоявшее под загрузкой боеприпасов, их отправляли в Японию, я уже заминировал, а время тикало. Химические взрыватели, да ещё самодельные, были не самыми надёжными. При этом я почему-то был в них уверен. Поэтому до первого взрыва, а я не думаю, что они рванут одновременно, всё же разброс будет оставалось чуть больше получаса плюс-минус. Сейчас я был совершенно голый, лишь сумка непромокаемая на поясе, там пистолеты два взрывателя, а за спиной мокрый, вернее промокший рюкзак с динамитом, динамит внутри в небольшом непромокаемом мешке. С меня вода уже стекла и при луне, которая предательски выглядывала из-за туч тела блестела от толстого слоя сала. Хотя после стольких купаний и ползания по якорным цепям, от этого сала мало что осталось, но я возобновлял защиту. Банка с салом у меня была в том же рюкзаке. Следы я подтирал, воспользовавшись опытом первого подобного минирования крейсера типа Крэйси в германском порту. Тогда, правда, не я на дело ходил, но опыт он и есть опыт. На голове у меня чёрным полотнищем был намотан тюрбан. Им я следы на палубе и подтирал. Это очень важный этап, поверьте. Английские матросы, благодаря своим офицерам и Уоррент-офицерам, известные чистоплю и в отношении корабля, на котором несли службу, Так что если заметят, где пятнышко, тут же нагнут всю вахтенную смену и будут их песочить в такой позе, а это срыв операции. Меня уже била крупная дрожь, я замерзал, а гулёны всё не уходили. И вахтенный офицер, что маялся дальше на палубе, эту компанию не разгонял, сволочь. Я так вообще замёрзну, водичка в бухте отнюдь не летняя, а тут ветерок на палубе. Достал из набрюшной сумки бутылку с ромом, которым подогревался, Хотя весь хмель моментально слетал, когда я возвращался в воду и сделал пару глотков. Наконец я не выдержал и из-за башни крикнул «Парни, быстрее вниз, там на нашу выпивку нацелились!» Такая шутка сработала. Те бросились вниз, а я скользнул к нужному люку и, спрыгнув на плохо освещенную аварийным питанием палубу, столкнулся тут с двумя матросами, судя по инструменту, разбросанному вокруг и кабелем, ремонтниками и электриками. Вот с ними я почти сразу сцепился. Одного получилось выбить сразу. А вот второй отскочил с чем-то вроде киянки или небольшого ломика в руках. Кажется, он этим отгибал держатели кабелей на стенках. За пистолетом было лезть долго. Я подобрал какую-то мелочь под ногами и бросил её в лицо матросу. Тот закрылся руками, что позволило мне с ним сблизиться и тремя ударами вырубить. Двух не хватило, череп буквально дубовый. Что было хорошо, от неожиданности матросы сами бросились в драку, не привлекая криками внимания. Причём тот матрос, что имел крепкий череп, ещё что-то вякнул, вроде сипай. Видимо, принял меня за индийца из-за тюрбана. Ха. Дальше рванул к погребам, без удивления обнаружив, что они охраняются. На одном из броненосцев охрана тоже была. Снял её из пистолета с глушителем и скользнул внутрь. На установку мины мне понадобилось две минуты. Уже всё было готово, причём замедлитель я поставил на 10 минут, чтобы корабль рванул в тот же временной период, что и остальные. Я с часами сверялся, они у меня были тут же в набрюшной сумке. После этого я кинулся наверх, благополучно и незаметно добрался до якорной цепи и быстро перебирая руками и ногами, скользнул в воду, нырнув в неё с головой. Плыл я от корабля большей частью под водой – когда удалился, на максимальной скорости рванул к берегу, обходя стороной стоявший на якоре бронепалубный крейсер. Ранее его не было. Три дня назад пришёл. Кстати, с ним надо тоже что-то делать. Я вообще собирался потопить все боевые корабли в бухте. В общем, посмотрим. Надеюсь, забитое боезапасом судно у грузовой флотской стенки всё доделает за меня. Благо, крейсер стоял недалеко от него. Его взрывом пустить на дно ещё можно, но насчёт более тяжёлых судов я сомневался — Вот и перестраховался, решив заминировать их. Английские корабли плохо держались на воде при взрывах боезапасов, так что сомневаться в их дальнейшей судьбе не приходилось. Правда, на местах их стоянок не такая уж и большая глубина. Поднять можно, вот ремонтировать вряд ли. Проще новые построить, но это всё время. Оно позволит нашим расправить плечи. Добравшись до берега, я выбрался на него, и, подняв подготовленное полотенце, быстро вытерся, снимая жир. Первое быстро пришло в негодность, и я воспользовался вторым. Вот оно помогло мне вытереться насухо. Отбросив его, оделся в тёплую шерстяную одежду и меховую шапку, ночью прохладный, и мне после купания холодно, после чего укрылся за валуном, у которого и была сложена моя одежда. Остался один заряд и одно средство инициации. В моих глюках было немного по-другому, да и я использовал бекфордов шнур. А так вообще история по сравнению с глюками оставалась прежней. Англичане крейсерами сопровождали свои конвои в Японию и нагло демонстрировали пренебрежение обязанностями союзника к Российской империи и наплевательское к законам. Пора их за это проучить. В глюках я подорвал два броненосца, третий остался цел, что-то там не сработало. Может, кто заметил, как дымит шнур и смог нейтрализовать бомбу? Также был подорван один из броненосных крейсеров. По иронии судьбы, тот же самый, что стоял в бухте сейчас в реале. Потом меня свалила простуда, и я после горячки очнулся в госпитале Владивостока. Парни мои меня туда доставили. Тогда мне помогали, это так. Тут же я действовал один, так как брать акцию в Вейхай в ближайшее время не планировал. В будущем посмотрим, но не сейчас. Сам я находился не так и далеко от складов флотского имущества. Чуть дальше начинались пирсы, а до самих складов было рукой подать». Чтобы сюда пробраться, тут раздеться и приготовиться к минированию боевых английских кораблей, пришлось подумать, но мне удалось и то, и другое. Всё сделано, и я мысленно, отсчитывая время, ожидал, когда сработает первый взрыватель. Немного беспокоило, как бы часовые на двух броненосцах их не обнаружили. Электриков я вырубил надёжно, однако если будут искать мины, могут обнаружить. В принципе, я их хорошо спрятал, сразу не найдут, а это всё время». Когда срок истёк, я досчитал ещё раз до десяти и расстроенно крякнул. Как же так? Эти химические взрыватели вполне успешно срабатывали при испытаниях. А тут что? Неужели сбой? В это время меня накрыл первый грохот взрыва. Очень громкий и яркий. Вспышка осветила всё вокруг, а догнавшая её звуковая волна оглушила. Быстро выглянув из-за валуна, не сверху, сбоку, я радостно рассмотрел, что один из двух типов канопусов фактически лишился носа, И сейчас быстро тонул. Кстати, башня броненосца, похоже, улетела куда-то в город, рухнув на крайние дома. Не туземный, английский. Причём я отметил, что на втором броненосце, том, который минировал последним, было включено освещение, прожекторами осматривали воду вокруг, носились люди. Видимо, ещё до первого взрыва там обнаружили часового и электриков. Тут фактически разом рванули ещё два корабля. Сначала броненосный крейсер, а потом броненосец, где я снял часового а спустя три секунды подорвался на мини-броненосец «Центурион». Все мины на боевых кораблях сработали, что не могло не радовать. Осталось последнее. Дальше пришлось ждать. Мина на грузовом судне должна была сработать через 15 минут после боевых, чтобы жертв от этой акции было больше. К этому моменту зеваки должны были собраться на берегу, да и помощь к тонущим кораблям отправиться. Уцелевшие корабли играли боевую тревогу. Прошло не 15, а 14 минут, когда грузовое судно рвануло. Я, оглохший, как лежал за валуном, осыпанный с ног до головы песком, так и лежал, и только через минуту смог, отряхнувшись, выглянуть. В метрах в шести от меня из песка торчал большой судовой якорь. Другие обломки также тут и там усеивали заметно изменившуюся береговую полосу. Хорошо, что у меня валун был углублён, иначе и его бы сдвинуло. Однако укрытием он оказался отличным, и я не пострадал. Вот порт. Фактически порта не было, однако, посмотрев в сторону складов, я лишь выругался. Взрывной волной их раскидало, и сейчас там царили пожары. Но длинный пакгаус склад с боеприпасами был самым дальним и фактически не пострадал, кроме крыши, которую частично сорвало. Не сдетонировал, как я надеялся. Что ж, последний заряд всё же пригодится, он у меня был резервный. А так в бухте был ад, на моих глазах утонуло три из шести миноносцев, остальные были в таком состоянии, что смотреть страшно. Тот крейсер, мимо которого я проплывал, уже перевернулся и затонул. Небольшая глубина не давала ему уйти под воду полностью, и был виден киль. Дальше на судах, что уцелели, были видны пожары и крены от подступающей воды. Другие грузовые суда тоже пострадали, кажется, три из них тонули, еще два дав пар ползли к берегу, чтобы выброситься на него». Вблизи уже выбросился один из миноносцев. Хорошо поработал. Я был удовлетворен. Жаль, многочисленные дымы мешали рассмотреть дела рук своих. Однако пожары, наоборот, освещали весь порт. Ночная темнота, мне теперь не мешало всё видеть. У Волуна я пролежал ещё минуту три, пока паника у складов не усилилась, после чего включился в неё, но бежал, в отличие от остальных солдат в нужном мне направлении. Я был одет в форму английского солдата с винтовкой на плече так что не отличался ничем от сотен таких же солдат, что носились вокруг. Лишь меховую шапку снял, успел согреться, доформенную да кепи надел. Большая часть офицеров находились в городе, а единственные дежурные и немногочисленные сержанты остановить панику вот так разом не могли, да и потери среди них были немалые, казармы ведь тоже пострадали и горели. Добежав до нужного склада, как раз где и находились боезапасы, Об этом мне поведал солдат из патруля, что я допросил перед началом операции. Снял из пистолета часового, сбил парой выстрела в замок и, мысленно отметив, что стрелять в сторону склада боезапасов как-то необдуманно, приоткрыл одну створку. Пришлось приложить силы, ворота перекосило. Здание от взрыва явно пострадало. Затем рванул внутрь. Закладка мины заняла три минуты, да и то время было потрачено в основном из-за того, что внутрь склада бегал, чтобы не сразу мину нашли. Задержку сделал в полчаса. Времени предостаточно, чтобы свалить. Выскользнув наружу, часового затащил внутрь, прикрыл створку и замер, вытянувшись, изображая часового. Мимо пронеслись два сержанта и тот самый офицер из дежурных. Как только они скрылись за углом, я тоже побежал. Пробежал английский город. Ох, и паника тут стояла. В нём начались пожары. С десяток домов было охвачено огнём. Там тушением занимались. Почти у всех домов, что стояли на набережной, снесло крыши. Пара развалились, а окна так у всех были выбиты. Ещё два очага было в туземном городе. Видимо, и ему досталось, хотя они как раз от эпицентров взрывов были дальше. Однако ничего. Ухоронка на территории туземного города была в порядке. Я там переоделся и рванул дальше. Форму оставил, завалив камнями. Да и оружие тоже. В смысле винтовку. Так что, когда англичане перекрыли все выходы по пятнам света фонарей, это понял, я уже покинул сильно пострадавшие порты город и, быстро перебирая ногами по хорошо изученной ночной дороге, бежал к своему лагерю. До рассвета оставалось два часа, и я надеялся, что успею удалиться от города подальше. Когда за спиной рвануло, еще одна яркая вспышка из зарева, и донес серокочущий грохот взрыва, я довольно улыбнулся. Сработала мина. Хорошие взрыватели я всё же сделал, не подвели. Добежав до лагеря, разбудил своего коня, это был молодой трёхлетка. Запряг в повозку, развернул её, не забыв забрать со схрона своё имущество, деньги и документы, и покатил под дно оврага к дороге. Там, где была полога поднялся наверх и уже дальше катил по дороге. Кстати, уже когда расцвело, мимо пронеслось несколько всадников, английские драгуны, отметил, что они останавливали всех на дороге и досматривали. Сам я к тому моменту съехал с дороги и укрылся в роще, удалившись от своего прошлого лагеря на 10 километров. Готовил себе завтрак. Да и вообще собирался встать на дневку, отдохнуть от ночной тяжелой, но ну, что уж говорить, вполне приятные работы. Так что драгуны меня не заметили, а дыма мой костерок не давал. Так что проследив за их действиями сапушки, пожал плечами и двинул к своей стоянке. Я еще тут и выспаться планировал. Ночью дальше двину, пока не уйду из английской зоны оккупации, а там дальше буду путешествовать уже в своё удовольствие днём.